Часть 2 Глава 6 В пятницу днем, возвращаясь домой из Санкт-Гентомской больницы, Эллин заглянула на почту, чтобы купить марок и проверить корреспонденцию. В имити почту не доставляли на дом. Чисто теоретически, срочную корреспонденцию должны были доставлять по любому адресу в радиусе одной мили от почтамта. Но на практике даже срочные телеграммы, за исключением тех, на которых стоял штемпель федерального правительства хранились на почте до востребования. Почта размещалась в небольшом квадратном здании на Тилл-стрит, совсем рядом с Мейн-стрит. Там было 500 почтовых ящиков, 340 из которых арендовались постоянными жителями Эмити. Остальные 160 были выделены курортникам, а кому какой достанется, целиком зависело от прихоти начальницы почтового отделения Мини Элджерит. Те, кто ей приглянулся, получали разрешение арендовать ящики на все лето, Те же, кому она не симпатизировала, были вынуждены становиться в очередь у стойки, поскольку никто из курортников не мог арендовать ящик на весь год. Никто из них толком не знал, будет ли у них почтовый ящик на следующий сезон, когда они снова приедут сюда в июне или нет. Мало кто сомневался, что Менни Элджерет уже давно за 70, но ей каким-то образом удалось убедить чиновников в Вашингтоне, что она еще не достигла пенсионного возраста. Она была маленькой и на вид хрупкой, но при этом таскала и перекидывала пакеты и коробки почти так же проворно, как и двое парней, работавших на почте вместе с ней. Она никогда не рассказывала ни о своем прошлом, ни о своей личной жизни. Знали они лишь только то, что родилась она на острове Нантакет и уехала оттуда вскоре после начала Первой мировой войны. Она так долго жила в Эмити, что в городе не было человека, который бы ее не знал и считала себя не только коренной жительницей, но и экспертом по истории города. Она весьма охотно, без каких бы то ни было уговоров, могла рассказать о том, почему город назвали Эмити, рассказывала о жившей в XVII веке Эмити Хоупвелл, которую приговорили к смертельной казни за колдовство. Мини доставляла особое удовольствие порассуждать о значительных событиях из прошлого города, о высадке британских войск во время войны за независимость – О том, как англичане попытались обойти с фланга отряды колонистов, а потом сбились с пути и бестолку бродили взад-вперед по Лонг-Айленду. О пожаре 1823 года, уничтожившем все дома, кроме церкви. О крушении судна с контрабандными спиртными напитками в 1921 году. Судно в итоге подняли, однако к тому времени весь груз, снятый с парохода до того, чтобы облегчить его подъем, бесследно пропал. О бурагане 1938 года и о широко освещающейся в прессе, хотя полностью и неподтвержденной, высадке трех немецких шпионов на пляже Ускотч-Роуд в 1942 году. Элен и Мини недолюбливали друг друга. Эллин чувствовала, что не нравится Мини. Мини же испытывала странную неловкость в присутствии Эллин, поскольку не могла ее толком классифицировать. Ведь Эллин не принадлежала ни к курортникам, ни к местным жителям. Право на круглогодичное пользование почтовым ящиком она бы никогда не получила, если бы не вышла замуж. Мини была на почте одна. Когда вошла Эллин, она разбирала корреспонденцию. Доброе утро, Мини, сказала Эллин. Мини взглянула на настенные часы под стойкой и лишь потом ответила. Добрый день. Можно мне набор восьмицентовых марок? Попросила Эллин, положив на стойку одну пятидолларовую бумажку и три по одному доллару. мини опустила в ящик несколько писем, отложила оставшуюся пачку и прошла к стойке. Она дала Эллин набор почтовых марок, а деньги смахнула в выдвижной ящик. — Что-то Мартин собирается делать с этой акулой, — спросила она. — Не знаю. Наверное, не попробуют поймать ее. — Разве может ли кто-нибудь поймать на крючок Левиафана? «Простите, не поняла?» «Книга Иова», — ответила Мини. «Ни одному смертному не дано изловить эту рыбу». «Зачем вы так?» «Потому что нам не суждено ее поймать. Вот зачем. Нас готовят». «К чему?» «Со временем мы об этом узнаем». «Понимаю». Эллин положила Марки в сумочку. «Что ж, возможно, вы правы. Благодарю вас, Мини». Повернувшись, она направилась к двери. «Ошибки здесь быть не может!» Бросила Мини ей вслед. Элин вышла на Мейн-стрит, свернула направо, миновав магазин женской одежды и антикварную лавку. Остановившись у магазина скобяных изделий, она вошла внутрь. Но на звук колокольчика никто не вышел. Она подождала несколько секунд, потом окликнула. «Альберт?» Элин прошла к распахнутой двери, ведущей в подвал. Здесь до нее донесся разговор двух мужчин. «Я сейчас!» – отозвался Альберт Морис. «Здесь их у меня целая коробка», – сказал он другому мужчине. «Поройтесь там, может, найдете то, что вам нужно». Внизу появился Морис и начал осторожно ступенька за ступенькой подниматься наверх, крепко держась за перила. Ему было немногим больше шестидесяти, а два года назад он перенес в сердечный приступ. «Крепительные утки», – сказал он, поднимаясь. «Что?» Удивилась Эллин. «Крепительные утки. Парню нужны крепительные утки для его лодки. Он капитан линкора, не иначе, потому что ищет крепительные утки каких-то гигантских размеров. А вам чем могу помочь?» «Да вот, износился резиновый наконечник для крана на кухне. Ну, такой, с пульверизатором. Хочу раздобыть новый». «Без проблем. Они у меня вон там». Морис подвел Эллин к шкафчику посередине. Такой? Он настал резиновый наконечник. Да, абсолютно. Восемьдесят центов в кредит или наличными. Наличными. Не нужно из-за каких-то 80 центов выписывать кучу бумажек. Ну, это не беда. Иногда приходится записывать в кредит меньшую сумму, заметил Морис. Я мог бы вам такое рассказать. Они прошли кассе и, выбивая чек, Морис сказал. Многие здесь озабочены этой историей с акулой. Знаю, их не в чем винить. Они считают, что пляжи нужно снова открыть. Ну, я, а что по мне, так в голове у этих людей солома вместо мозгов? Уверен, что Мартин делает все правильно. Рада это слышать, Альберт. Кстати, может быть, тот новый парень поможет нам. Какой еще парень? «Специалист по морской фауне из Массачусетса». «Ах, да, недавно слышала, что он в городе». «Да он здесь, у меня». Элин огляделась вокруг, но никого не заметила. «Где здесь?» «Внизу, в подвале. Это ему вдруг понадобились здоровенные крепительные утки». Элин услышала шаги по лестнице. Обернувшись, она увидела Хопера. Ее вдруг охватило такое сильное, почти девичье волнение, как будто она только что встретила возлюбленного, которого не видела много-много лет. Она не была знакома с ним, но в то же время в этом человеке было что-то очень знакомое. «Я нашел их», — сказал Хупер, который нес две большие крепительные утки из нержавеющей стали. Он подошел к стойке и вежливо улыбнулся Эллен. «Вот эти то, что надо», — сказал он Моррису, положил товар на прилавок и протянул двадцатидолларовую банкноту. Эллин все смотрела на Хупера, пытаясь понять, кого же все-таки он ей напоминает. Она надеялась, что Альберт Морис познакомит их, но тот и не думал этого делать. — Простите, — обратилась она к Хуперу, — но мне нужно вас кое о чем спросить. Хупер взглянул на нее и снова улыбнулся. Это была приятная дружелюбная улыбка, от которой его резкие черты лица смягчились, а светло-голубые глаза засветились. — Конечно! — сказал он. «Спрашивайте». «Вы, случайно, не родственник Дэвида Хупера?» «Это мой старший брат. Вы разве знаете Дэвида?» «Да», сказала Эллен. «Вернее, знала». «Когда-то давно он за мной ухаживал. Я Эллен Броуди, урожденная Эллен Шеперт. Это моя девичья фамилия». «О, конечно! Помню вас!» «Неужели?» «Помню, без шуток. Сейчас я вам докажу. Дайте подумать». Прическа у вас тогда была покороче, под средневекового пажа. Вы постоянно носили такой браслет с брелоками. Помню, один большой брелок в форме Эйфелевой башни. И еще вы все время напевали одну песню. Как она называлась? «Шибум» или что-то в этом роде. Правильно? Элин рассмеялась. Господи, ну и память же у вас. Я сама давно уже забыла эту песню. Поразительно, какие мелочи производят на ребят впечатление. Сколько времени вы встречались тогда с Дэвидом? Года два? Точнее, два лета, сказала Эллен. Это было чудесное время. А меня вы помните? Довольно смутно. Помню, что у Дэвида был младший брат. Вам, наверное, тогда было лет девять или десять? Примерно так. Дэвид на 10 лет старше меня. Вот еще я что помню. Все звали меня Мэт и мне казалось, что это звучит как-то по-взрослому, а вот вы называли меня Мэтью и говорили, что так благороднее. Наверное, я тогда влюбился в вас». «В самом деле?» — Эллен покраснела, а Альберт морриса засмеялся. «Ну, я то и дело влюблялся во всех девушек, с которыми встречался Дэвид», — сказал Хупер. «Боже мой!» Моррис протянул Хуперу сдачу, а Хупер сказал Эллен. «Я, кстати, сейчас еду в порт». «Вас подвести. «Спасибо, я на машине». Она поблагодарила Мориса и направилась к выходу. Хупер последовал за ней. «Так значит, вы теперь ученый?» Спросила она, когда они вышли на улицу. «Так уж случилось. Начинал специализироваться в английском, но потом прослушал курс по морской биологии. Так просто из любопытства. И вот на тебе!» Попался на крючок. «Неужели Тима так увлекла?» «И да, и нет». Вообще-то, я всегда был помешан на океане. Когда мне было лет двенадцать или тринадцать, то самым большим удовольствием для меня было, когда я, схватив спальный мешок, отправлялся на пляж и всю ночь лежал там на песке, слушая шум волн и размышляя о том, откуда они пришли и сколько интересного повидали на своем пути. А вот что меня действительно зацепило в колледже, так это рыбы, а точнее, акулы. Элин рассмеялась. <смех> разве в такой можно влюбиться ужас какой это все равно что испытывать страсть к тем же крысам вот так многие думают вздохнул хупер и ошибаются у акулы есть все о чем может только мечтать ученый они красивы господи как же они красивы это невероятно совершенный механизм они грациозны как птицы и загадочные как любые другие существа на земле Никто не знает, сколько они живут и каким инстинктам подчиняются. Кроме голода, конечно. Есть более 250 видов акул, и каждый по-своему уникален. Бывает, ученый бьется всю жизнь, пытаясь разгадать какие-нибудь тайны, связанные с акулами. И вот когда он уже готов к каким-то выводам, новый ранее неизвестный факт, по сути, сводит на нет всю прежнюю работу. В течение двух тысячелетий люди пытались отыскать эффективное средство, которое отпугивало бы акул, но так ничего толком и не нашли. Он замолчал, взглянул на Эллен и улыбнулся. «Простите, увлекся. Я не собирался читать лекцию. Как видите, я буквально одержим этой темой». «Наверное, убедились», — сказала Эллен, — «что в этом деле я ничего не смыслю. Вы ведь учились в Ельском университете?» «Конечно». Где же еще? За исключением дяди, который вылетел из геологического колледжа в Эндовере. И потом заканчивал обучение то ли в Майами, то ли в Агайо. Все мужчины в нашем роду на протяжении четырех поколений учились именно в Ельском университете. Затем я поступил в аспирантуру университета Флориды, а потом два года гонялся за акулами по всему свету. Наверное, было интересно. Для меня это было райское наслаждение. «Это все равно, что алкоголику дать ключи от винного погреба». «Я изучал акул в Красном море и нырял за ними у побережья Австралии. Чем больше я узнавал о них, тем больше понимал, что на самом деле ничего о них не знаю». «Вы ныряли за ними?» Хупер кивнул. «В основном, конечно, в клетке, но иногда и без нее. Могу догадаться, о чем вы сейчас думаете. Многие считают, что я сознательно тороплю собственную смерть». Моя мать, например. Но если знаешь, что делаешь, то риск практически сводится к нулю. «Вы, наверное, крупнейший в мире специалист по акулам». «Ну, это вряд ли», — усмехнулся Хупер. «Но стремлюсь к этому. Единственная экспедиция, в которой я не участвовал, и я бы многое отдал, чтобы в ней участвовать, — это экспедиция Питера Гимбела. Они постоянно снимали на пленку, представляете? О такой экспедиции можно только мечтать». Им довелось поплавать с двумя большими белыми акулами. Тот же вид, что и здесь, у вас. «Рада, что вы не участвовали в этой экспедиции», — сказала элен «Вы бы наверняка захотели взглянуть на мир глазами одной из этих акул, поплавать рядом». «Но расскажите мне о Дэвиде. Как у него дела?» «В целом он в порядке. Работает маклером в Сан-Франциско». «В целом, говорите, что вы хотите этим сказать?» «Ну, он еще раз женился. Первой женой, как вы, наверное, знаете, была Петти Фреймонд. Конечно, я часто играла с ней в теннис. Можно сказать, что Дэвид достался ей от меня по наследству. Пожалуй, так оно и произошло». Они прожили три года, пока она не сошлась с одним владельцем семейного предприятия в Антибе. Но Дэвид нашел себе другую девушку. Ее отец владел контрольным пакетом акций одной нефтяной компании. «Девушка довольно милая, но вот умом ее Бог явно обделил. Имей, Дэвид, хотя бы крупицу здравого смысла, он держался бы за вас, как за талисман». Эллин вспыхнула и тихо произнесла. «Приятно слышать». «Нет, я серьезно. Будь я на его месте, я бы поступил именно так». «Ну, а вы-то как? Какой девушке удалось заманить вас в свои сети?» «Пока никакой». «Думаю, девушки просто не понимают, как на самом деле им повезло», — рассмеялся Хупер. «Лучше расскажите мне о себе. Хотя не надо. Попробую сам угадать. У вас трое детей, правильно?» «Верно. Я не думала, что это так заметно». «Нет, нет, что вы. Я не это имел в виду. Совсем незаметно. Ваш муж, дайте-ка подумать. Адвокат, у вас в городе квартира и еще летний дом вымете. Лучше и не придумаешь». Наверное, вы счастливы. Очень рад за вас. Элин, улыбаясь, покачала головой. Ну, не совсем так. То есть, я хочу сказать, вы не все угадали. Мой муж, начальник полиции в Эмите. В глазах упера лишь на секунду мелькнуло удивление. Хлопнув себе по лбу, он воскликнул. Ну и болван же я! Конечно, Броуди! Вот здорово, а я почему-то не сообразил! «Ведь я познакомился с вашим мужем вчера вечером. Похоже, он что надо». Эллин показалось, что в голосе Хупера она уловила легкую иронию, но она тут же мысленно отчитала себе. «Не будь глупышкой. Зачем накручивать лишнего?» «Сюда надолго приехали?» спросила она. «Не знаю. Все зависит от того, как пойдут дела с вашей акулой. Как только она уплывет, я тоже уеду». «А живете в Удхоуле? «Не совсем там, хотя и неподалеку. я не спорте У меня там небольшой домик. Вообще обожаю находиться рядом с водой. Стоит мне отъехать больше, чем на 10 миль от берега, как начинается клаустрофобия». «Вы живете один?» «Один. Я куча книг и еще дорогущая стереосистема. А вы, кстати, еще танцуете?» «Танцую?» «Ну да». Только сейчас вспомнил, Дэвид рассказывал, что вы были самой лучшей партнершей и всех его девушек. Вы даже победили в каком-то конкурсе, не так ли? Прошлое, как птица, которую долго продержали в клетке и в один прекрасный момент выпустили на волю. Вдруг налетела откуда-то, закружила. «Да, мы танцевали самбу», — ответила она. «В пляжном клубе. Я уже забыла. Нет, больше я не танцую». Мартин тоже не танцует, а если бы и танцевал, то теперь, думаю, уже не играют в такую музыку. Жаль. Дэвид говорил, что танцевали вы потрясающе. «Вечер получился великолепный», — сказала Эллин, пытаясь вспомнить былое и перебирая в памяти подробности. Выступал джаз-бенд Лестера Лейнина. По всему клубу развесили украшения из гофрированной бумаги и воздушные шарики. Дэвид надел свой любимый красный пиджак теперь он у меня сказал хупер достался мне по наследству они играли замечательные песни например горная зелень дэвид да так здорово танцевал тустеп мне тустеп давался с большим трудом рядом с ним не было непросто единственное что он не танцевал был вальс говорил что от него голова идет кругом все кругом были загорелые кажется в тот вечер на мне было желтое платье выбрала его под свой загар Тогда проводилось два конкурса. По Чарльстону, в нем победили Сьюзи Кэндл и Чип Фогерти. И еще по самби, Бразилию. Сыграли в самом конце, и мы танцевали, как будто в последний раз. Я думала, что как только танец закончится, я рухну на пол. Знаете, какой нам вручили приз? Банку консервированной курицы». Я хранила ее у себя в комнате до тех пор, пока банка не вздулась, и отец, рассердившись, не заставил меня ее выбросить. Эллин улыбнулась. Забавные были времена, но я стараюсь часто о них не вспоминать. Почему? Прошлое всегда представляется в лучшем свете, чем было на самом деле. А потом, в будущем, мы будем также думать и о том, что происходит сейчас. Вообще, когда часто теребишь в памяти прошлой радости... Это наводит тоску, и кажется, что тебе уже никогда не станет так хорошо, как раньше. А я вот стараюсь не думать о прошлом. Правда? Но почему? Просто оно получилось не таким уж замечательным, только и всего. Дэвид все-таки первенец. Мысли обо мне возникли у родителей уже после. Думаю, мной они хотели еще больше укрепить свой брак. Но в этом я им помочь не смог». «Вообще плохо, когда не оправдываешь связанных с тобой надежд. Когда родители разошлись, Дэвиду было двадцать лет. Мне не было и 11. Да и сам развод получился не таким уж мирным. Как, впрочем, и несколько лет, которые ему предшествовали. История стара как мир, ничего особенного. Но какого-то воодушевления в ней не почерпнешь. Может быть, конечно, я здесь преувеличиваю, но как бы то ни было...» Я с оптимизмом смотрю вперед и не оглядываюсь назад. Может быть, так и нужно? Не знаю. Наверное, если бы у меня было счастливое прошлое, я бы в основном жил им. Однако... Довольно об этом. Мне пора в порт. Может, все-таки подвести вас? Нет, спасибо. Моя машина на противоположной стороне улицы. Ладно. Знаете... Хупер протянул руку. «Было просто замечательно снова встретиться, и я надеюсь все же увидеться с вами до отъезда». «Было бы приятно», — проговорила Эллин, пожимая ему руку. «Сомневаюсь, что мне удастся вытащить вас куда-нибудь на теннисный корт, но все же...» Элин рассмеялась. «На теннисный корт? Я уже не вспомню, когда в последний раз брала в руки теннисную ракетку, но все равно спасибо за приглашение». «Не за что. Увидимся». Хупер повернулся и быстро пошел по тротуару к своему зеленому форду. Элин стояла и наблюдала за тем, как Хупер заводит машину, как выезжает со стоянки на улицу. Когда он проезжал мимо, она подняла руку и помахала. Получилось как-то неуверенно и робко. Хупер высунул левую руку из окна машины и помахал ей в ответ. А потом повернул за угол и скрылся из виду. Элин охватила мучительная тоска. Она вдруг отчетливо поняла, что лучшие годы ее жизни, полные света и радости, уже в прошлом, и их не вернуть. Проникнувшись этим, Эллен тут же испытала чувство вины. Для нее это стало знаком, что ей не удалось стать хорошей матерью, хорошей женой. Она возненавидела свою жизнь и себя за свою ненависть. Вспоминалась строчка из песни, которую Билли проигрывал в стереосистеме. Променяла бы все мои завтра на одно вчера. Согласилась бы она на такую сделку. Эллин задумалась. на что толку в таких размышлениях? Вчерашние дни пролетели, все радости прошлого канули в прошлое. Безвозвратно. В голове мелькнуло улыбающееся лицо Хупера. «Забудь о нем», — твердила она себе. «Все это глупости. Или нет, хуже. Самоуничижение». Эллен перешла улицу и села в свою машину. Выехав на дорогу, она заметила на углу Ларевона. «Господи!» – изумилась она. «Какой у него печальный вид!»